После довольно долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом, отвесным, как стена, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Тут я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более ста ярдов в ширину и ярдов двести в длину. В конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину, к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма, а значит, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10. Затем. По всему полукругу я набил два ряда крепких кольев, глубоко заколотив их в землю. Верхушки кольев я застрил. Мой чистокол вышел около пяти с половиной футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток я заполнил до самого верху обрезками канатов. сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил коле потолще и покороче. Ограда вышла у меня основательная. Не пролезть сквозь нее, не пролезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через чистокол. Входя к себе, я убирал лестницу.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 и проводил меня до самого дома. Но мне пришлось убить и его, так как он не умел еще есть. Первое ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной. Повесил в ней на кольях гамак и впервые ночевал в нем. Чтобы предохранить себя от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны, я сделал палатку двойную. То есть сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней поставил большую, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами. Я перенес в палатку все съестные припасы, вообще все то, что могло испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены таким образом внутри ограды, Я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал входить по приставной лестнице. Затем я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку во дворик и делал из них внутри ограды рот насыпи, так что почва во дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом. Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. Теперь же мне хотелось бы рассказать, какие мысли в то время меня посещали. А их, понятно, было немало. Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал за несколько сот миль от обычных торговых морских путей. И я имел все основания прийти к заключению, что здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества, я и окончу свои дни. Обильные слезы струились у меня из глаз, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на произвол судьбы, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно было быть признательным». за такую жизнь но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и укорял за них особенно помню я один такой день в глубокой задумчивости бродил я с ружьем по берегу моря я думал о своей горькой доле и вдруг заговорил во мне голос разума Да. Положение твое незавидно. ты одинок, это правда, но вспомни, где те, что были с тобой, ведь вас село в лодку одиннадцать человек, где же остальные десять, почему они погибли, за что тебе такое предпочтение, и как ты думаешь, кому лучше, тебе или им? и я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло случиться и хуже. Тут я ясно представил себе, что было бы со мной, если бы случилось, что наш корабль остался на той отмели, куда его прибило сначала. Если бы потом его не пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные вещи. Теперь же всего у меня было вдоволь. и я даже не боялся смотреть в глаза будущему. Я знал, что к тому времени, когда выйдут мои заряды и порох, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я проживу без ружья сносно до самой смерти. Приступая теперь к подробному описанию печальнейшей жизни, которая когда-либо выпадала в удел смертному, Я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку. Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, значит, во время осеннего равноденствия. В тех же широтах солнце в этом месяце стоит почти отвесно над головой. Прошло дней 10-20 моего житья на острове. И я вдруг сообразил, что потеряю счет времени, и что в конце концов я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Тогда я водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал ножом крупными буквами надпись «Здесь я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года».